Интернет-ресурсы. Приложения, которые помогут следить за состоянием здоровья. Приложение Clue позволяет отслеживать менструальный цикл. helloclue.com. Приложение Moodymans позволяет отслеживать не только менструальный цикл, но также психические и физические симптомы, связанные с гормонами. moodymans.com. Приложение Squizzy Упражнение по укреплению мышц тазового дна. И напоминалка. 3 www.squeezyyup.com Врачи, к чьим советам стоит прислушаться. На английском языке. Доктор Рупи Аужла. At The Doctor's Kitchen. Дает рецепты блюд из растительных компонентов. Размещает подкасты о здоровье и правильном образе жизни. www.doctorskitchen.com. Доктор Ранган Чаттерджи. @drchatterji. Dr. Подкасты, посвященные роли медицины в формировании здорового образа жизни. drchatterji.com. Доктор Dr. Хейзел Оллис. @thefoodmedic Рецепты полезных блюд, тренировки, подкасты, посвященные здоровью и хорошему самочувствию. thefoodmedic.co.uk. Вебсайты. Бесплатная онлайн-служба сексуального здоровья Великобритании. www.sh24.org.uk. Мои любимые YouTube каналы о йоге. Шона Вертью. shownavertiu.com 3w.youtube.com/channel заглавные буквы uc строчная w 3 нижнее подчёркивание строчные буквы AS, заглавные TS, строчные EH, h заглавные MF, m строчная b заглавная f Один, строчная клу, заглавные g, c, строчная w. Йога с Эйдриэн. Йога with Эдриэн. Йога with Эдриэн. Точка ком. 3w.youtube.com Слэш юзер, слэш йога with Эдриэн. Текст читала Елена Дельвер.